Глава 15. Змея. Я протяжно зевнула и пошатнулась. Сказывался ужасный недосып. Почти всю ночь я переваривала полученную информацию, вылившуюся огромным потоком. Глаза закрылись сами собой. Не было, зазвенел в ушах крик Игрид. Раздался ответный виск. Один из надзирателей наотмах ударил Игрид по лицу. Ведьму с рыжими волосами выволокли из нашей прошлой комнаты. Игрид попыталась выйти следом, но ее грубо оттолкнули. Не было! Снова прокричала она. Моя рука соскользнула с подбородка, и я больно ударилась головой о низкую ветку дерева, на которую опиралась. Острые иголки поцарапали мне щеку. Это быстро меня отрезвило. Я потянулась. И снова зевнула. Ханна и Сней тренировались, но присоединиться к ним сегодня я бы не смогла, поэтому следила за окрестностями, сидя на дереве. Вот только ни одного человека рядом не наблюдалось. Чтобы снова не войти в бушующие воспоминания и грит, я решила разобраться в мыслях. Если говорить про самое основное и самое важное, то мы сейчас находились на территории Лапии. Власть здесь делили между собой так называемые аристократы. Понятия не имела, чем они отличаются от других людей, но слово запомнила. И священники храма Шери. К кому относились керасиры, я не знала. Кажется, это звено подпитывали и с одной, и с другой стороны, но тайно. Если судить... По информации из книг, которые прочитала Игрид, а потом насильно впихнула в меня, то про ведьм обычные люди не знали. Это объясняло тот факт, что жители деревни Гуц не пошли за нами после того, как Ханна открыто использовала магию. Я открыла книгу и посмотрела на карту. Лапия представлялась мне огромной, но на следующей странице показывались другие королевства. И там уже она была крошечной. Оказывается, мир всегда был таким большим. Я вспомнила про свою маленькую камеру, где было сложно полностью вытянуться. У нашего подземелья тоже было название. Но иначе, чем ад, я его интерпретировать не могла. Возможно, просто не хотела. Хана желала остаться там, чтобы не забывать о страданиях. А я же на самом деле хотела иного. Хоть и понимала, что мы все равно так или иначе туда вернемся. Надеюсь, когда-нибудь и мы сможем жить спокойно. Взгляд упал на картинку с золотым щитом. Я поморщилась. Символ храма Шерри вызывал у меня приступ тошноты. Они поклонялись Богу, которого описывали, как существо милосердное и справедливое. Ни то, ни другое понятие мне не знакомо, хотя священники часто нам об этом говорили. Описывалось это как что-то очень теплое и радостное. Но разве могут те люди быть такими, как этот Бог? Значило ли это, что они служат Ему, не разделяя Его взглядов? Впрочем, неважно. Лучше не верить и не забивать голову. Если бы тот Бог... Мог что-то сделать, то уже бы сделал. Я снова посмотрела на карту. Интересно, сколько людей живут в этом мире? Сколько из них являются ведьмами? Учитывая, что Шизе здесь в доступности, а про ведьм не знали, то ситуации в других королевствах тоже должны быть похожими. Я задумалась, стоит ли говорить про это Ханя. Если узнает кто точно захочет помочь им. Но лучше бы сейчас кто-то помог нам. Ситуация сложилась не самая приятная. Сонливость взяла верх, и я снова зевнула. Такие мысли меня усыпляли. Поэтому вытащила из памяти Игрит письмена и начала выводить их на дереве пальцем в попытке запомнить. Эти знания очень важны. Пока мы тренировались, Игрит сидела за книгами и узнала намного больше ценной информации, чем мы. Нехотя снова посмотрела на карту Лаппии. К западу от нас, рядом с горой, Игрит обвела центр, где, по ее мнению, держали Небулу. Надеюсь, она все еще жива. Внезапно по дереву снизу постучали, и я чуть не упала. Ханна удивленно на меня уставилась. Мне резко стало стыдно. Плохой из меня сегодня охранник. «Мы поймали что-то на обед», — известила меня сестра. Я спустилась вниз и отряхнулась. Все волосы были в иголках. «Ты в порядке?» — неожиданно спросила она. «Не думаю», — честно призналась я. Ханна мрачно кивнула. Даже ее энтузиазм немного угас. «Как успехи?» Сменила я тему, пробираясь между деревьев. Ханна загадочно улыбнулась, а я насторожилась. Мне в лицо подул слабый и едва заметный ветерок. Я удивленно посмотрела на сестру. Я, наконец, поняла, как это сделать. Но не уверена, что мой способ тебе пригодится, потому что он основан на сродстве с огнем, пояснила Ханна. Это все равно хорошие новости, поддержала ее я. Один из кустов больно царапнул мне руку. Место для остановки мы выбрали очень непроходимое. «Еще я подумала о том, что колдовать нам стоит без вытащенного гримуара», произнесла Ханна, проползая под ветками ели. «Это будет сложнее. Для начала было бы неплохо освоить все стихии, раз уж это возможно», ответила я, повторяя ее действия. Мы выбрались на поляну. Ханна кивнула, соглашаясь с моими словами. Сны приветливо помахала мне, чем удивила. Моё состояние было настолько плохим. Внимание привлекло маленькое животное смехом у ее ног. Книг не про людей, и грит не читала. — Вы уверены, что это можно есть? — настороженно спросила я. — Нет. Но разве есть другие идеи? упрямо заявила Хана. Я вздохнула и сдалась. Сестра в мгновение ока зажарила это нечто. Есть его было трудно. Мех оказался несъедобным, а мясо подгорело. Когда мы закончили обед, Хана вопросительно на меня посмотрела. «Что не так?» не выдержала я ее взгляда. «Я считаю, что Игрид должна была узнать о местонахождении той ведьмы», осторожно произнесла Хана. Я отвела взгляд в сторону. «Да, опасно идти сейчас, но сама по посуди. Для развития нам нужны ведьмы с другим сродством. Чем нас будет больше, тем лучше. Я жалею о том, что тогда всех отпугнула своими словами. Выживать в одиночку очень сложно». На удивление вдумчиво продолжила Ханна. Я посмотрела на ее серьезное лицо и снова уступила. «Да, она узнала», — сухо ответила я. «Когда мы туда пойдем?» Неожиданно подала голос Сней. Я ощущала ее нетерпение в воздухе. Ей очень не понравилось то, что мы с Ханной пошли тогда к Кирасирам вдвоем. Она считала что используют магию лучше меня. В чем-то даже Сней права. Сначала соберем все необходимое. Нам нужна еда и вода в дорогу. А еще стоит попрактиковать собственные заклинания. «Не думаю, что мы сможем пока что не вынимать гримуары», — коротко известила я. Сней прищурилась и посмотрела на Ханну. Мои слова она не воспринимала, но когда сестра кивнула, Спорить не стала. Мне стало немного спокойнее. Отсутствие игрит ощущалось болезненно. Жаль, что мы мало что смогли узнать про ее магию. Меня неожиданно осенило. Если я могла посмотреть ее воспоминания, то могла и примерить на себя ее способности. Верно? Я призвала магию и сосредоточилась на книге в руках. Проникнуть в эту часть ее сознания оказалось сложно. Вокруг нее все как будто блестело. Вода журчала, переливалась и бесконечно перетекала из одного места в другое. Я чувствовала ее магию, но как только открыла глаза, все пропало. Потянуться к водному сродству просто так невозможно. Значит, мне надо искать те точки, которые ранее нашла для себя Хана. Мне предстояло хорошо поработать.